Глава двадцать седьмая. Первое, что я слышу на следующее утро, это глубокое раскатистое урчание Себастьяна. Похоже, он решил, что его спальное место — моя подушка, и свернулся на ней. Не знаю, как кто, а я будет его не стану. Пусть спит, сколько заблагорассудится. События последних дней: схватка с лисами или кем там еще, спасение и передача феб, накладывание швов у ветеринара. Ему как с гуся вода. Накануне вечером, отведав специально приготовленного мамой ужина, он сразу отправился спать. Фэб для меня она загадка. С одной стороны такая противная, а с другой таптаха малиновка ей доверяла, а Себастьян мурлыкал у неё на руках. И она ведь вернула его мне. Я видела по её лицу, что она не хотела, но всё же отдала. Должно быть, звери и птицы нравятся ей больше, чем люди. Впрочем, Мне Себастьян тоже нравится больше многих людей. Так что кто я такая, чтобы судить? У Джаза классная экскурсия, так что в школу мы с Эми едем на автобусе. Поднимаясь, я думаю, стоит ли подойти к Фэб и сообщить, что Себастьян в порядке. Пытаюсь поймать её взгляд. Она хмурится и едва заметно качает головой. Вот и ответ на мой вопрос. Нет. Сажусь сзади с Беном. Ну как, всё хорошо? Себастьян дома. В автобусе шумно, и я, опустив голову, рассказываю ему, что делала Фэб. Вот тебе доказательство, говорит он. Чего? Того, что люди не всегда такие, какими ты их считаешь. Она поступила замечательно, кто бы мог подумать? он улыбается. Вот только сделала это ради Себастьяна, а не ради меня. Ничего не изменилось, так она сама сказала вчера вечером. Возле класса, где пройдёт первый урок, встречаю Миссис Али. Можно тебя на минутку, спрашивает она, и не дожидаясь ответа, тащит меня через коридор в пустое помещение и закрывает за нами дверь. Что-то случилось? спрашиваю я. Не тревожься, Кайла. Ничего плохого ты не сделала. И ты знаешь, что я здесь для того, чтобы помочь тебе. Э, -э конечно. Слушай меня, Кайла. Если кто-то донимает тебя в школе, создаёт проблемы, ты должна сказать мне. Не люблю узнавать новости из других источников. Чувствую себя так, словно не справляюсь со своей работой. Смотрю на неё растерянно. Единственная, кто подходит под эту категорию ФЭП, но о ней никто не знает. В лесу, когда она говорила все те вещи, мы были одни. Не понимаю, что вы слышали. Миссис Али улыбается и едва заметно качает головой. Бедняжка. Этот мир должно быть слишком сложен для тебя. Вот почему моя обязанность помочь разобраться в нём. Но я не в состоянии помочь тебе, если ты не помогаешь мне. И так, дорогая, ты хочешь о чем-то мне рассказать? Нет. И я не знаю, что вы имеете в виду. Тем не менее, я почему-то убеждена, что ей известно что-то о Феб, и она ждет от меня какого-то признания. Однако, чтобы там не говорила Феб, я не шпионка. И как я могу жаловаться на Феб, если без нее мы бы не получили назад Себастьяна? Мы бы даже не знали, жив он или умер. Миссис Али снова смотрит на меня пристально, и я вижу по ее глазам, что она знает. Я скрываю от нее что-то. Она качает головой. Жаль, Кайла. Ты сама этого не понимаешь, но тебе нужна моя помощь. Я единственное, что стоит между тобой и серьезными неприятностями. Будь осторожна. А теперь отправляйся на урок. Она поворачивается, открывает дверь и, не оглядываясь, выходит. У меня дрожат ноги, колени как ватные. Что это было? Угроза? Какие серьёзные неприятности она имела в виду? Я стою в пустой комнате, тяну на себя двери, пытаюсь собраться, представляю безопасное место, плыву на облаках и чувствую что-то не так. Я сделала что-то не так, и за это меня ждёт расплата. В самом меньшем получу выговор за опоздание на урок. Я трясу головой. Возьми себя в руки, Кайла. Делаю глубокий вдох, берусь за ручку, но слышу шаги, четкие, отмеренные. Что делать? Рука падает. Свет в комнате выключен, а в коридоре включен, и в двери есть окошечко. Я отступаю в тень и наблюдаю. Шаги ближе. Двое мужчин в сером, лордера. Они открывают дверь в класс, где начинается урок английского и где сейчас должна быть я. Неужели это и есть те самые серьезные неприятности? Неужели пришли за мной? Лордеры исчезают за дверью и вскоре появляются снова. Только теперь между ними испуганная с белым как мел лицом Фэб. В автобусе, куда я вхожу после занятий, перешёптывания и бледные лица мне смотрят в спину, пока я иду по проходу и сажусь рядом с Беном. Но ну, когда поворачиваюсь, никто не смотрит в глаза. Они думают, я сделала что-то. Знают, как Фэб вела себя по отношению ко мне, и теперь считают, что лорддеры забрали её из-за меня. Место, на котором обычно сидит Фэб, пустоет. Она так и не вернулась. Автобус трогается. Значит, с ней не просто поговорили, они забрали её с собой. По спине пробегает холодок. Бен берёт меня за руку. Ты в порядке? Вслед за мной он обводит взглядом салон. видит, как уходят в сторону глаза, как отворачиваются лица, что происходит. Я качаю головой, потому что не могу ничего сказать, потому что вокруг слишком много чужих ушей. Хочу бежать прямо сейчас, но я в автобусе, и вокруг меня люди. Держусь за тёплую руку Бена, закрываю глаза и стараюсь убедить себя, что я не здесь, а где-то ещё. Что случилось? Расскажи мне, может, я сумею помочь? Я открываю глаза и качаю головой. Не сейчас. На тренировку до собрания группы пойдёшь? Он кивает. Мне можно прийти? Бенус смехается. Конечно. Вот тогда и поговорим. Он сжимает пальцы, понимает, что если для разговора мне нужно бежать, значит, дело серьёзное.